за свой счет. Как отдохнуть с детьми и не сойти с ума. А мы назад бизнес-классом полетим? Без особого интереса спрашивает на пляже мальчик лет 12 у бабушки. Конечно, отвечает бабушка. Судя по разговору, вчера они ходили в ресторан, который входит в число лучших в Европе. И мальчику не очень понравился краб. А сегодня бабуля повезет внука на экскурсию, на vip автобусе На лице мальчика застыло недовольное выражение. Он ничего не хочет, ему все надоело. Оживляется он только тогда, когда в бассейне начинается игра в водное поло. Приз — стакан сока. Мальчик очень хочет выиграть приз. Бабушка предлагает ему купить сок, хоть 5 стаканов и он смотрит на нее почти с ненавистью. Она его не понимает. «Почему меня никто не понимает?» почти кричит внук, оставляя бабушку в недоумении. «Наших детей действительно уже нечем удивить. Мой собственный сын, которого я потащила на Олимп, сказал, что это гора как гора. Он не поверил, что там жили боги» а я в его возрасте верила и в Аполлона, и в Артемиду. Я впервые оказалась в таком месте, комплексе, куда едут только с детьми. Бабушки, мамы, папы, няни, тети, дедушки. Весь городочек живет по детскому режиму и детскими заботами. «Ой!» — закричала я, получив мечом в голову. Рядом стоял мальчик и смотрел на меня очень внимательно. «Быстро извинись перед тетей!» «Ай!» — опять закричала я, получив разряд из водного пистолета в спину. «Сколько раз тебе повторять? Не стреляй в людей!» — выговаривала другому мальчику мама. «Войти в море сложно. Нельзя наступить на чей-нибудь куличек из песка. Надо умудриться не подвернуть ногу на брошенной лопатке или ведре и увернуться от летящего на тебя ребенка, за которым гонится бабушка с панамкой. «Мама, я какать хочу!» — кричит девочка на надувном матрасе, загребая в сторону берега. «Женщина, помогите ей!» — кричит мне ее мама, поскольку я рядом в воде. Толкаю матрас с какающей девочкой. «А-а-а!» орет очередной ребенок. «Меня медуза укусила!» Оказывается, это мой ребенок. Поскольку кричат они все одинаково, я даже не сразу его узнала. Как он умудрился запихнуть себе медузу в плавательные шорты, не знаю. Теперь скачет на одной ноге, трет попу и орет на весь пляж. Другим детям тоже понравилась такая идея. И через пять минут несколько мальчишек уже гоняются друг за другом с ведрами норовя засунуть медузу в трусы противника. Поскольку они носятся кругами, поднимая ногами песок, взрослым остается только отплевываться. Родители дружно усаживают детей читать книжки. Дети уже забыли, как выглядят буквы, поэтому родители читают сами. «Что такое хандра?» – спрашивает девочка, которой мама читает Евгения Онегина. Это когда плохо, тоскливо, ничего не хочется. А наследство он получил, уточняет девочка. Да, странная книга. А ты говорила, что про любовь? Вдруг дети срываются с места и бегут на импровизированную сцену. Начинаются игры. Родители закрывают книги и закатывают глаза. Дети вопят от восторга. Игры такие. Нужно ударить пинг-понговый шарик об пол и поймать его чашкой. Или поймать футбольный мяч ведром. А нельзя организовать детям что-нибудь интеллектуальное, просит одна строгая бабушка. Дети смотрят на нее почти с ненавистью. Обед — тренировка нервной системы. Сколько времени может выдержать взрослый, когда рядом сидит ребенок и стучит двумя ложками? а другой изображает сражение на ноже и вилке. Надо признать, что к этим звукам быстро привыкаешь. Когда становится темно и угомонившиеся дети засыпают, включается местная сова. Она ухает всю ночь, до рассвета, громко и с одинаковыми промежутками времени. Я слышала, как одна мама всерьез собиралась взять рогатку сына и пойти охотиться на птицу. Где-то рядом заплакал во сне ребенок. В соседних домиках на подушках вздрогнули мамы. Мой? Нет, не мой. Уснули, поели, поплавали, поели, упали с лестницы, разбили губу, потемпературили, объелись мороженым, покрылись сыпью, устроили скандал по поводу неработающего кондиционера, Устроили скандал, чтобы уборщица приходила убирать утром, а не после обеда. Устроили скандал из-за слишком шумных соседей, съездили на очередную экскурсию, поставили галочку, что там были. Вот и весь долгожданный отпуск прошел. Измученные мамы возвращаются домой и с ужасом слушают рассказы соседок о привезенных с курортов в вирусах. «Слава Богу, что у нас ничего такого не было. Значит, хорошо отдохнули». И мы, мамы, в этот момент не помним, что наш детский отдых был не таким, как мы устраиваем нашим детям. И наши мамы не возвращались после отпуска осоловевшими, как после трудовой вахты, несмотря на все удобства, о которых они не смели даже мечтать, несмотря на рестораны, экскурсии, пляжные полотенца, аниматоров и прочее-прочее. Меня мама часто возила в Гагры. Там жила ее давняя знакомая Светлана, которая сдавала нам комнатушку, где стояли две кровати, одна тумбочка и узкий шкаф. На стене висела репродукция картины «Аленушка». Это где она на дому там? Воду давали два раза в день, утром и вечером, на час. Утром нужно было набрать полную ванну, чтобы хватило помыться и постираться. По вечерам иногда выключали свет, и хозяйка зажигала свечи в красных подсвечниках. Она рассказывала разные истории о себе, о своей семье, дальних родственниках. Они всегда одинаково начинались и одинаково заканчивались, как сказки или как мифы. Менялись только детали. «В тот год я вышла замуж за Эдика». Так мы и остались вдвоем с Нариночкой. Нариночке, единственной дочке Светланы, было 16, И на лестнице она красила блеском губы, а перед дверью стирала его, чтобы не заметила мама. А еще она тайком бегала на дискотеку, где встречалась взглядами с Маратом. Они даже ни разу не танцевали и не разговаривали. Но Нариночка говорила, что у них большая любовь на всю жизнь. Я совершенно открыто бегала с ней на дискотеку и красила губы блеском. Мама мне разрешала все. Но это не было так волнительно, как Наринкины влюбленные полувзгляды и чувство абсолютного счастья от того, что губы сверкают перламутром. Наринка была смешливой. А тетя Света никогда не улыбалась. Даже тогда, когда моя мама пыталась ее рассмешить, рассказывая анекдоты, тетя Света перестала улыбаться в тот год, когда похоронила любимого Эдика и осталась вдвоем с Нориночкой. Моя мама никак не могла понять, почему нужно было давать себе такой обед. Никто не мог понять, кроме самой тети Светы которой тогда едва исполнилось 43 года. Молодая женщина. Она мне казалась совсем пожилой, почти старушкой. В обед мы с Наринкой резали овощи на салат, мыли посуду и полы. Пол нужно было оставлять чуть мокрым, чтобы блестел от воды. Тогда в прохладе все ложились спать. Только гудел маленький вентилятор тети Светы. Изудели мухи, которые рано или поздно врезались в клейкую ленту, подвешенную над столом. Вечером мы все вместе шли к тёте Тамаре и ее дочке Наташе в кафе на набережной. У тёти Тамары хоть и был муж, но все знали, кто в доме хозяин. Тетя Тамара умела готовить рыбу, как никто. Бессловесный муж сидел на маленьком стульчике рядом с входом и, не мигая, смотрел на линию горизонта. Рано утром он выходил в море и ловил рыбу, которой так славилась кафе тети Тамары. Наверное, за это она его и держала в доме, по ее собственному выражению. Нам, детям, она выдавала по огромному куску ледяного сахарного арбуза с ломтем домашнего теплого хлеба. Это был десерт получше мороженого. Моя мама, тетя Света и тетя Тамара садились за столик и пили кофе. Говорили всегда об одном. Как лучше жить? Как тетя Света, которая несла в сердце траур по мужу. Как тетя Тамара, которая была с мужем, но вроде как одна. Или как моя мама, которой вообще никто не был нужен, кроме меня, дочери. Это были женские разговоры. Без начала, без конца и даже без особого смысла. Мы с Наринкой и Наташкой плавали в теплом море, ныряли, прыгали со скалы и уплывали далеко-далеко, чтобы было страшно и не видно берега. За нами никто не смотрел, никому и в голову не пришло бы за нами приглядывать. Мы не могли утонуть, разбиться, порезать ногу или удариться о камень. Женщины верили, что все плохое уже случилось. С ними все беды они взяли на себя. К тому же тетя Тамара вешала нам на шею или на запястье какие-то обереги, в которые верила безоглядно. Иногда просила снять сарафан и пришивала что-то к изнанке от дурного глаза. У нас же были свои украшения. Красивая ракушка с дырочкой, подвешенная на нитку, камушек. Куриный бог, разноцветные стеклышки, обточенные водой, сокровища, которые мы хранили под подушками. А еще мы втроем выбивали подушки и одеяло, развешивали на солнце пеки белье, которое пахло зноем без всякого ополаскивателя, мыли из длинного шланга пол в кафе у тети Тамары, чистили рыбу. Надо было встать в шесть и бегом нестись к тете Тамаре которая уже ждала нас двумя тазами, наполненными рыбой и тремя маленькими ножами. Мы садились на землю вокруг тазов и чистили рыбу. Движения были доведены до автоматизма. На рыбьи внутренности сбегались кошки. Только кошка тети Тамары, одноглазая, черно-белая ночка, на рыбу смотрела с презрением, как и на своих товарок, дерущихся за лакомый кусок. Мы бегали босиком по камням, поливали друг друга из шланга ледяной водой, объедались черешней и ни разу не заболели. У нас не было аллергии, насморка, конъюнктивита и других напастей. Была только одна проблема — вода в ухо попала. И нужно было долго скакать на одной ноге и трясти головой. Если и это не помогало, тетя Тамара вливала нам в уши подсолнечное масло средства от всех болезней. И тогда на некоторое время мы становились совсем глухими, что давало лишний повод для шуток и розыгрышей. «Вот бы и мне так!» — воскликнул мой сын, когда я рассказала ему про гагры. Я купила ему арбуз и испекла хлеб. «А так правда можно есть?» — недоверчиво спросил сын. «Можно». Он откусил кусок из вежливости и попросил мороженого. Я нашла ракушку с дырочкой, продела нитку и повесила на шею дочери. Она улыбалась и чувствовала себя красавицей. Она еще маленькая и верит, что ракушка может быть драгоценностью. Или вот еще история про шумных соседей. Я была маленькой, мы с мамой снимали комнатушку на море, в Геленджике. Хозяйка дома, тети Руфина, сдавала каждый квадратный сантиметр своего дома. А дом был действительно большой, красивый и чистый, просто выскобленный. Еще были сад и палисадничек в цветах. И душ не один, а целых два. Да еще чудо и редкость — стиральная машина. Так что отдыхающие с радостью соглашались жить у тети Руфины еще не понимая что их ждет а ждала их тетя руфина которая не умела молчать как все пожилые люди она вставала рано и в просторном домашнем халате выходила во двор во дворе рядом с крыльцом стоял ее персональный складной стульчик под персональным же драным и выжженным солнцем зонтиком тетя руфина выносила во двор телефон, на длиннющем проводе и начинала звонить. Говорила она громко, поскольку была туговата на ухо. «Самсончик, внучок, это бабуля!» — кричала тетя Руфина в трубку. «Как ты там кушаешь? Дай мне свою мать!» Поговорив с невесткой про Самсончика, тетя Руфина требовала к телефону сына, с которым обсуждала невестку, а потом звала сватью с которой говорила о болячках и ценах. К окончанию разговора жильцы, включая грудного младенца, уже не спали. Медленно, позевывая, все выползали во двор и сразу же натыкались на тетю Руфу. Каждому она желала доброго утра и оглашала список дел. Кто покупает стиральный порошок, кто поливает полисадник кто идет на рынок за овощами, кто моет пол. Жильцы поначалу сопротивлялись, рассчитывая хоть на какую-то личную жизнь, а не на ведение коллективного хозяйства. Но деваться было некуда. Снять комнатку в сезон, да еще такую, как у тети Руфы, было невозможно. Так что все дружно отдавали тете Руфе салют, кивали головой, как в пионерском лагере на линейке и шли исполнять поручение. «Тётя Руфа, ты хоть пять минут можешь помолчать?» спросила ее моя мама, которая по утрам всегда тяжело вставала. «Не могу! А зачем молчать? Мы же не при Сталине!» — удивилась она. «Ты бы и при Сталине дело буркнула моя мама. «Конечно! Неужели бы смолчала?» — обрадовалась тетя Руфа. Всё утро тетя Руфина переговаривалась с соседями, не вставая со своего стульчика. Она могла докричаться до кого угодно и не замолкала ни на секунду. «Роза, ты там опять ешь? Скоро в дверь не войдёшь». «Как я вижу! Зачем мне на тебя смотреть? Я слышу, как ты ложкой по тарелке брякаешь». «А что твоя дочка? Замуж ее выдавай, пока она себе не отрастила такую жопу, «Как у тебя!» «И как у нее язык не болит!» Возмутилась однажды молодая жиличка, мама того самого младенца, который первым просыпался от голоса тети Руфины. Но даже она держала язык за зубами. Младенец в обед мог заснуть только на широкой, не знавшей лифчика груди тети Руфы. Та брала его из коляски, прикрытой марлей, клала на себя и, продолжая говорить с соседкой про синенькие, которые на рынке стали на 10 копеек дороже, укачивала. Правда, уже через неделю к голосу тети Руфины, как к постоянно включенному радио, все привыкали, как и к ранним побудкам, и даже находили в этом преимущество. С раннего утра можно было занять лучшее место на пляже, искупаться в еще чистом и бодрящем прохладном море, Пораньше вернуться, не успев обгореть до волдырей на послеполуденном зное. По вечерам голос тети Руфы сливался со стрекотом цикат. И под эту музыку жильцы ужинали, пили вино и рано расходились спать. Вставать все равно в 6 утра. Это случилось утром. Весь двор, включая младенца, проспал. Встали, когда было около десяти. А соловевшие от долгого сна жильцы по очереди вяло выползали во двор и спрашивали друг у друга, который час. Вроде бы все было в порядке, но что-то все-таки не так. И как все вдруг проспали? — Как-то удивительно тихо сегодня, — сказала мама младенца. — Точно! Тетя Руфа! — воскликнула моя мама. Ее голос не звенел в ушах. Никто не спрашивал, как покушал Самсончик. Тетю Руфу нашли в ее комнатушке. Инсульт. Скорую вызвали быстро. Слава богу, успели. Выписали тетю Руфу из больницы тоже быстро, когда к ней вернулась речь. Она говорила на лестнице по телефону, рассказывая всем знакомым и родственникам про больницу и врачей так, что слышали в соседней больнице. Руководство больницы опасалось, что услышат и в горсовете. Оторвать тетю Руфу от трубки было невозможно, как и заставить ее замолчать. Впрочем, ее соседки по палате тоже быстро пошли на поправку, лишь бы поскорее сбежать домой, в тишину, покой, чтобы не слышать тетю Руфу, которая выражение не выбирала, и на язык ей лучше было не попадаться. Дома к ее приезду готовились тщательно. Женщины постирали занавески, мужчины починили крышу сарайчика. Скинувшись, купили новую стиральную машину, взамен старой, которая скакала, как жеребец по бетонному полу. За то время, пока тетя Руфа была в больнице, жильцы обгорели, разругались друг с другом, дети выбились из графика и капризничали. Никто не мог вовремя встать и лечь. Младенец так и вовсе температурил. Цветы в палисаднике начали вянуть, а у женщин все время подгорал обед. Вместо треска цикад все стали слышать писк комаров. Тети Руф и всем очень не хватало, как и новостей о том, как покушал ее любимый самсончик.